Глава 7. Мои молитвы, увы, так и не были услышаны. На протяжении всего перелета из российской столицы до города Астрахани Альберт не умолкал практически ни на секунду, что, соответственно, и мне не позволило расслабиться. Я уже проклинала этого человека. Мысленно, разумеется. Я с нетерпением ожидала той благодатной минуты, когда можно будет выбросить этот предновогодний кошмар из головы со всеми его действующими лицами. «Красота!» — подмигнул мне мой спутник, когда мы бок о бок спускались по трапу в Астраханском аэропорту. «То есть?» — машинально переспросила я, не понимая, что мог найти Альберт такого прекрасного в этом сером, унылом городишке. «Да, именно такое впечатление сложилось у меня в первые мгновения об Астрахани». «Есть на что взглянуть», — охотно пояснил он. «Большой город, интересный очень. Твердовский тут опять же». Гамаюнов криво усмехнулся, пристраивая во рту сигарету. Тут он, голубчик. Я с интересом покосилась на Альберта. Сейчас Гомаюнов напоминал мне мальчиша-плохиша с эдаким азартом, продававшего своего боевого брата проклятым буржуинам, в глубине души даже радуясь данной представившейся возможности. Кстати, он щелкнул зажигалкой, прикрывая рукой от ветра пляшущий огонек. Как будем действовать? Остановимся где-нибудь на ночлег? или сразу же возьмем нашего клиента за жабры, как крайне опасного преступного элемента. Время уже стремительно приближалось к полуночи, и чисто с человеческой точки зрения первый предложенный Гамоиному вариант был предпочтительней. Однако я чувствовала, что не выдержу с ним еще и гостиничного соседства. Это во-первых. А во-вторых, я не хотела терять драгоценных часов. Чем скорее мы отыщем Твердовского, а вместе с ним, соответственно, и Викторию, тем раньше я смогу взять клиентку под личную опеку. Я энергично встряхнула головой, сгоняя сонливость. «К Юрию!» — решительно заявила я. «Он будет весьма удивлен столь скорым свиданием со мной!» Предвкушая приятную встречу с подельником, Альберт радостно закивал головой. «К тому же на горизонте я появлюсь уже не один, а в обществе старой знакомой. Чудесной, в забияки с пистолетом в руке. Хотя я и допускаю мысль, что Твердовский не помнит вашей персоны». «Главное, чтобы ты помнил», — огрызнулась я. Похоже, Альберт бывал в этом городе раньше. Когда мы пересекли небольшое двухэтажное здание местного аэропорта, он решительно направился к строению, расположенному от него в непосредственной близости. Как оказалось, это была станция технического обслуживания, где по сходной цене можно было взять автомобиль на прокат, что Гумаюнов, естественно, и сделал. Что ж, и на том ему спасибо. Пожалел мои нервы и не стал угонять первую попавшуюся на глаза машину. Минут через пятнадцать мы уже лихо катили к центру города. Я машинально отметила для себя тот факт, что Альберт явно слукавил, когда назвал Астрахань большим городом. Размеры этого населенного пункта впечатляли не больше, чем его внешний вид. «А мне начинает все больше нравиться наше совместное предприятие», – не унимался Гамаюнов, постукивая пальцами по рулевой колонке. «Клину, спереди нас ждут настоящие представления с пышным фейерверком и музыкой, точь-в-точь, -точь, как на похоронах». Он задорно рассмеялся мне в лицо, а потом скосил переносица округленные якобы от страха глаза. «Лечиться тебе надо, дружок!» От души посоветовала я Альберту, но он не обиделся даже на это высказывание. К полуночи мороз начал крепчать и успел достаточно быстро разукрасить узорами боковые окна машины. Из черной пелены ночи ежеминутно выплывали яркие лучи галогеновых фар, стелющиеся по промозглому асфальту от потока транспорта, двигающегося нам навстречу. Твердовскому придется потратиться. Снова заговорил Гамаюнов с нескрываемым сарказмом. А он копеечник. Последовал очередной всплеск идиотского смеха. А вот у меня душа широка. Люблю, знаешь ли, друзей вокруг себя собирать. Потом угощаю щедро. Деньги что? Деньги — это мусор, Женечка. Главное — это любящее сердце в каждом из нас. Верно я говорю? Каждую секунду Альберт находил новые темы для общения. Я понемногу начинала понимать, что представлял собой этот тип. Срывать сотовые телефоны или похищать девушек у богатых киномагнатов – работа, похожа как раз по его характеру. Но без души ведь. И потом, в дуэте Твердовский и Гамаюнов, роль первой скрипки, судя по всему, всегда принадлежала Юрию. «Любишь друзей?» – усомнилась я, слегка разминая шеи круговыми движениями головы. «Да», – Альберт ощерился. «А что? И ты сейчас для меня друг самый настоящий». Я даже, честно говоря, не знаю, кому из вас больше хочется что-нибудь приятно сделать, тебе или Юрию, — промурлыкал он. Мне все равно, честно призналась я. Уважаю таких бескорыстных друзей, — удовлетворенно прошептал Гамаюнов. Вот с тебя и начнем. От его последнего заявления мне вдруг почему-то стало не по себе. Я вся напряглась, но вскоре Гамаюнов окончательно потерял для меня всякий интерес. Для этого ему оказалось достаточным снова начать петь. Я надеялась, что цель нашего путешествия уже близка, однако Гамаюнов постепенно стал отдаляться от центра города. Я не мешала ему, но мысленно старалась запечатлеть в памяти проносившиеся за окном автомобили окрестности. Минут через двадцать такого хаотичного и бестолкового, как мне показалось, движения, мы забрались в такую глухомань, что мерцающий вдали огонек стал подарком небес. Нас прямо-таки обступила со всех сторон гробовая тишина. Альберт даже выключил магнитофон и завертел головой. «Не пойму», — пробормотал задаченный в конец Иван Сусанин, в итоге остановил таки машину и заглушил мотор. «Что за район? Куда мы приехали?» «Ты у кого, спрашиваешь, у меня?» Возмутилась я, почувствовав, как начинают гореть щеки. Гамаюнов сложил на руле усталые руки. «По ходу дела мы заблудились. Констатировал он нелицеприятный факт. Надо назад выезжать. Я это место не знаю». Я набрала в грудь воздуха, чтобы отчитать этого горе-водителя последними словами, но он шустро перебил меня. «Ой, только, пожалуйста, без сцен, барышня. Сцен не хватает и в семье. Я ведь семейный человек, Евгений. О!» Альберт закатил глаза. «Это отдельная история». Выслушивать сейчас еще и отдельную историю, повествующую о его семейной жизни, мне совсем не хотелось, а потому я буквально выпихнула его из «Жигулей». Потом и сама выбралась на сугробу о очной дороге, желая оценить обстановку. «Не вижу я нифига», — развел руками Альберт. «Ты заткнешься когда-нибудь?» Не выдержала я, но тут же решила немного смягчить напор. «Извини, но у меня зла уже на тебя не хватает». Едва я покинула уютный теплый салон автомобиля, мороз тут же начал щипать пальцы. Я вынуждена была спрятать руки в карманы куртки Ерунда какая-то получается. Внимать моему желанию затыкаться Альберт явно не собирался. «Здесь объезд, там одностороннее движение». На него выплыла из темноты громада рефрижератора, и Гмаюнов предусмотрительно перешел на противоположную сторону дороги. Как живое существо, фура с рычанием промчалась между нами, обдав ледяным ветром и запахом сгоревшей солярки. «Да чего ненавижу их!» — скрипнул зубами Альберт, глядя в сред рефрижератору. «Что они в городе-то делают? Дороги обезной мало!» «Остановил бы ты, спросил его, куда нам ехать!» — запоздало посоветовала я. «Да разве ж он остановится!» Хмыкнул Гамаюнов, когда фура растаяла в темноте, и от нее остались только уходящие вдаль габаритные огни. Я перебралась к моему беспомощному сообщнику на противоположную сторону дороги. Нет, не она это не та эта дорога. виновато пожаловался мне Альберт. И той дороги здесь тоже не было. Мы стояли у обочины, и как два полных кретина пялились в темноту. Гамаюнов еще что-то высматривал, а я топталась рядом исключительно за компанию. Ноги размять. «Ты когда тут был?» – спросила я, пуская изо рта густое облако пара. «В прошлом году». «Сколько раз ездил?» «Раза два». «Но не могла же дорога сама перейти на другое место?» «Я уже мысленно жалела, что не согласилась отложить Торное к Твердовскому до утра». «Не могла», – вынужден был признать очевидное гамоюнов «Значит, ты ошибся». «Ошибся. Так чего тогда мы здесь стоим? Заводи машину» строго приказала я, с каждой минутой все больше и больше раздражаясь. Гамаюнов для важности еще немного помялся, попярился в пустоту, потом громко брякнул. «Темно еще, как у негра!» Я не дала ему договорить. «Сама вижу, что темно. Какая улица хоть нужна?» «Не скажу!» – капризно заявил Альберт, наконец-то нехотя сдвинувшись с места. «Не могу я сказать. Пока это гарантия моей безопасности!» В его модные, явно не зимние туфли, набился снег, и парень, демонстративно остановившись, принялся лениво его вытряхивать. Я достала сигареты, сунула одну в рот и прикурила, понимая, что сейчас Гомаюнов сознательно и в высшей степени нагло набивает себе цену. Или того хуже, хочет, чтобы условия игры изменились в его пользу. «Адрес у тебя хоть записан где-нибудь?» – спросила я уже более примирительно, чтобы хоть как-то смягчить ситуацию. Или ты по памяти будешь искать по звездам? Садись в машину и загляни в свои заметки. Альберт закончил возиться со своей обувью, распрямился и зябко поежился. Посмотрел на меня немного виноватыми глазами, а затем, отряхнув низ брюк, медленно направился к машине. «По памяти», — негромко ответил он, «нам куда-то в ту сторону надо». Парень махнул рукой в неопределенном для меня направлении. «И туда поворот где-то рядом обязательно должен быть». Я уныло огляделась еще раз. Метрах в двадцать от нас возвышалась разбитая, загаженная автобусная остановка. но ну, нету здесь поворота, нету!» – не выдержала я. «Я замерзну тут насмерть с тобой, честное слово. Поехали уже, Альберт!» «Е-мое!» – сокрушенно высказался он. «Как же это я заехал!» По-стариковски переживая, покачивая стороны в сторону головой, Альберт открыл дверь машины и прибавил. «У меня слепота, наверное, куриная. Недуг такой есть у людей. Я читал где-то». В то, что произошло несколькими секундами позже, трудно было поверить. Откровенно говоря, я даже в оцепенении стояла потом некоторое время, не зная, что и подумать. Это было пределом человеческой наглости и невозмутимости. Прямо на моих глазах Гамаюнов сел в машину, совершенно молча закрыл дверь, завел двигатель и... уехал. Все, как полагается, вроде, по правилу помигал, трогаясь левым сигнальчиком поворота и умотал, словно меня и в помине не было. Словно он просто вышел из тачки по малой нужде, сделал свое нехитрое дело и покатил дальше. Набрал скорость и нагло скрылся из виду, вообще ничего не сказав, оставив меня в полнейшей растерянности на произвол судьбы. У меня отпала челюсть от удивления и возмущения одновременно. И я ничего не могла даже сообразить, одна стояла на пустой дороге, судорожно гадая, что же мне теперь делать. Больше всего на свете я желала сейчас лютой смерти для Альберта Феоктистовича Гамаюнова. «Сукин сын!» — мрачно вымолвила я, со злостью швырнув наполовину искоренную сигарету в снег. «Подонок! Положение мое было не такое уж и завидное, мягко говоря. Я находилась в незнакомом городе, бог знает в какой его части, но даже не это было самое неприятное. Без Гомоюнова я вряд ли сумею искать Действердовского и свою клиентку. Однако, как известно, безвыходных ситуаций в природе не существует». Мне требовалось срочно что-то предпринимать, не откладывая, так сказать, в долгий ящик. Мороз предательски закрадывался за воротник, что, естественно, не добавляло мне лишнего оптимизма. На дороге, как назло, не наблюдалось никакого движения. Я дошла к остановке и выудила из кармана мобильный телефон. Подрагивающим от холода пальцем набрала номер Белохвостова. Вызов пошел. Николай Сергеевич ответил после первого гудка Значит, тоже не до сна было в эту ночь обеспокоенному папаше. «Я слушаю», — резко произнес он. «Николай Сергеевич, это Женя. На лишние разговоры времени у меня не было, а поэтому без обиняков я сообщила ему сходу. Я в Астрахани. У вас есть здесь связи среди высших милицейских чинов? Короткой беседы с киномагнатом, увы, не получилось. Дотошно и любопытно оказался товарищ». «В Астрахани?» — переспросил Белохвостов. «Как вы там оказались, Женя?» «Я преследую похитителя вашей дочери». Мягко напомнила я магнату о целях своей миссии. По моим сведениям, она здесь. Белохвостов, вопреки все моим ожиданиям, неожиданно вскипел. «Что за самовольство?» Припадочно заорал Николай Сергеевич. «Как вы могли уехать из Москвы, не сообщив об этом мне? Я весь вечер жду от вас звонка, сижу тут, понимаешь, как на иголках». «Давайте отложим наши споры на потом», — холодно ответила я, чувствуя, что еще немного, и сама сорвусь на крик. «Сейчас явно не время для этого. Один из похитителей уходит, а я без машины незнакома в городе». «Хорошо». Белохвостов взял себя в руки. «Я понял, Женя. Запоминайте или запишите. У меня есть хороший приятель, начальник одного из управления внутренних дел в Астрахани подойдет». «Более чем». Николай Сергеевич продиктовал мне номер сотового телефона своего знакомого, после чего не удержался от краткого инструктажа. «Скажите, что вы от меня, он поможет». «Зовут его Климов Владимир Сергеевич». белохостов хотел сказать еще что-то, но я не дала ему такой возможности. «Все, до связи». Я быстро дала отбой, желая вовлекать ни его, ни себя в бесполезные разговоры, и тут же, не сходя с места, набрала номер от рекомендованного мне белохостовым Климова. «Вечер добрый, Владимир Сергеевич», – бодренько произнесла я, едва вызываемый абонент откликнулся. «Я от Белохвостова, зовут меня Евгения, я действую по его поручению». «Да, слушаю». Как-то глухо и совершенно безучастно отреагировал на мой звонок Климов. «У нас тут небольшая проблемка», – деликатно пояснила я. «Похитили Викторию, дочь Николая Сергеевича. попутная я все еще озиралась по сторонам в поисках чего-нибудь приметного, способного помочь определить координаты моего предполагаемого местонахождения. Чем могу быть полезен?» По голосу невидимого мне Владимира Сергеевича я почувствовала, что он уже немного под шофе, и потому не совсем понимает причину моего звонка. Алло, я слушаю. Искренне рада. Не удержалась я от колкости в его адрес. Что поделаешь, люди уже начинали отмечать приближение большого праздника, и по большому счету я их понимала. Я телохранитель дочери Белохвостого Николая Сергеевича. У нас проблема. Викторию Николаевну похитили. а Затем привезли сюда, в Астрахань, то есть к вам в город. А вы сейчас где? Продолжал под не очень умными вопросами Климов. «Я тоже в Астрахани, Владимир Сергеевич, вы не поверите, но мы все в Астрахани, и даже вы, хоть это и звучит для вас крайне дико». «Ага», – то ли кашлянул, то ли принял к сведению Климов. «По всему, видать, переваривал только что полученную от меня странную информацию». Я решила закрепить с таким трудом достигнутый результат. «Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой, Владимир Сергеевич. Надо найти автомобиль «Жигули» шестой модели, номерной знак К387ДТ». Далее установить за ним наружное наблюдение. Водителя не останавливать ни при каких обстоятельствах. Я позже отдам его вам. Те предки, экзотические, наверняка находятся в розыске. Постойте, Жалостливо обратился ко мне Климов. Не надо так быстро. Еще раз номер. К387 ДТ, повторила я. "Ясно", наконец включился в работу Владимир Сергеевич, что, естественно, не могло не порадовать меня. "А вы где?" Он снова откашлялся. «В том смысле, вам нужен транспорт!» «Да, желательно!» Я переложила мобильник в другую руку, а изрядно замерзшую заложила в теплый карман. «Я где-то на окраине, но не могу понять, где именно. Что есть поблизости?» В начальнике РОВД проснулся истинный профессионал. «Может быть, какие-то приметные здания, или, может...» «Я стою на остановке!» Живо откликнулась я. но какой?» «Откуда я знаю, тут очень темно!» «Посмотрите на планшет над крышей», — посоветовал Климов. «Там должно быть название остановки и номера идущего транспорта». «Черт возьми, как же я сама не догадалась до этого. Элементарно простое решение. Ну и дура же ты, Охотникова». «Да, на остановке есть надпись». Радостно, как ребенок, сообщила я собеседнику и вышла на загаженную мусором площадку. «Какая надпись?» «Рыбоперерабатывающий комбинат», — громко прочла я. «Понятно». — хмыкнул в трубку Владимир Сергеевич. — Никуда не уходите, через три минуты у вас будет машина. Климов хотел уже было отключиться, но я буквально крикнула, предупреждая эту его попытку. — Только прошу вас, Владимир Сергеевич, желательно, чтобы автомобиль не имел ни милицейской раскраски, ни мигалок. — Договорились. Слегка усмехнувшись, ответил мой благодетель. — В каком направлении движется наш похититель? — Хорошенький вопрос. Откуда мне было знать подобные тонкости? — «В сторону центра, очевидно, он трезвый, не вооружен, и я не думаю, что он будет опасен, но непременно нужно, чтобы он не обнаружил слежки, иначе мы потеряем девушку». Пока я говорила, Климов старательно зашуршал чем-то, а затем уронил какой-то предмет, вырыгался в полголоса и, наконец, громогласно выдал мне главное. «Евгения!» Вы в подведомственном мне районе. Нет поводов для беспокойства. Через минуту я дам ориентировку всем постам ГИБДД, и мы вычислим вашего зайца. Нет проблем». «Быстрее, пожалуйста. Или я совсем тут укочуюсь от холода. Заранее спасибо за поддержку». Климов не ответил. «Мы, наконец, разъединились, и первое, что пришло мне на ум, когда я снова окунулась во мрак ночи, были нелицеприятные мысли о господине Гамаюнове. «Никуда ты от меня не убежишь, хвост проклятый». Переминаясь с ноги на ногу, я с интервалом в пару секунд посылала все новые эпитеты в адреса Альберта, один витиеватель другого. В общем, костерила его, на чем свет стоит. И в то же время пытаясь представить, сколько километров нас с ним разделяет сейчас. Два? Три? Куда он вообще направляется в этом бестолково застроенном городе? Только бы я успела нагнать его, только бы с Викторией Белохвостовой не случилось ничего непоправимого. Я повторяла последние две фразы про себя, почти как заклинание. И еще мне хотелось, чтобы обещанные мне Климовым в помощь ребята из органов оказались в предновогоднюю ночь в состоянии вести наблюдение. Это было далеко не маловажно. От холода противно начал ныть коренной зуб. Не сиделось тебе в тепле. И вот и дыши теперь своим свежим воздухом, Охотникова. Так и до воспаления легких можно додышаться. Минут через десять на дороге появился автобус. И я нервно сглотнула сраженная ужасной догадкой. Климов переборщил с конспирацией, и теперь на меня надвигалась тяжелая неповоротливая Кубань, гроза проселочных рук воскресшая из металлолома. Здорово, на автобусе за гамоюновым Жаль, трактора с ковшом и с прицепом среди оперативных машин не оказалось. Однако, как выяснилось уже буквально через минуту, озлыпыхала я зря, автобус оказался служебным. Он степенно подъехал и встал. А потом, осветив меня огнями, наполнявшими пассажирский салон, гостеприимно распахнул автоматические двери. Постоял. А затем, так и не дождавшись моего положительного решения, нехотя тронулся и укатил в намеченном направлении, оставляя за собой облако белого клубящегося пара. Мне невольно запомнилось удивленно вытянутое лицо водителя. Должно быть, он так и не понял, бедняга, почему я не попросилась к нему в салон, хотя дрожала на ветру и морозе, как цюцек. Я уже готова была заново звонить Климову, как совершенно неожиданно из сумерек материализовался автомобиль и, чуть не наехав на носки моих полусапожек, остановился прямо передо мной. Это были темно-синие жигули шестой модели. «Охотникова?» – приспущенный окно спросил сидевший рядом с водителем человек в штатском. Он вальяжно покуривал, с явным недоверием рассматривая меня из теплого уютного салона. «Вы угадали», – кивнула я, заметив, что голос заметно дрогнул. «Евгения?» Уточнения продолжались, и я опасалась, что следующим этапом установления личности со стороны жгучего брюнета с непокрытой головой, но упакованного в теплое драповое пальто черного цвета, станет процесс дактилоскопии. «Может, пригласить уже в машину?» Сдерживая праведное негодование, я зрительно спросила я. «Или вы меня совсем заморозить хотите?» Брюнет лениво отомкнул замок задней двери и произнес. «Какой-то жиденький из вас телохранитель». «Ладно, садитесь, располагайтесь сзади». Я не удостоила столь любезного оперативника каким-либо ответом. Характеристики в мой адрес интересовали меня сейчас меньше всего. На горизонте, мягко говоря, имелись проблемы куда серьезнее, чем препирательство с неотесанным мужланом, который и выбриться хорошенько не удосужился перед выходом на работу. Но принят оказался на зависть слова охотлив. «Думаю, мне вообще нечего делать в органах, если такие бабы пошли бандитов ловить». Он смерил меня взыскательным взглядом через зеркало заднего вида, когда я покорно и без нареканий расположилась на заднем сиденье «Может, хватит говорильный?» – жестко спросила я. Брюнет замолчал, но я успела заметить еще одну снисходительную усмешку прежде чем автомобиль тронулся с места. Оперативник заложил в рот новую сигарету и лениво щелкнул зажигалкой. Движения его были вялыми и неторопливыми. Я мысленно представила его в вертикальном положении и пришла к выводу, что он очень высок и широк в плечах. В тот момент мне в голову не могло прийти, что его спина всего через два часа будет как щит закрывать меня честно, по-мужски защищая от пуль. Машина сорвалась с места, и я почувствовала, как затрясло задний мост от многократного пробуксовывания колес по замерзшему насту. Заработала встроена под приборной панелью автомобильная рация. «Пост один, я пост номер пять». «Обнаружил белый автомобиль «Жигули» шестой модели. Номерной знак К387ДТ. Прием!» Я мгновенно протянула раскрытую ладонь к трубке переговорного устройства, и оперативник, сидящий справа, уже без всякой иронии и препирательства, подал компактный черный прямоугольник. Я наклонилась вперед и властным голосом распорядилась, чувствуя себя полноправной хозяйкой сложившейся ситуации. «Пятый, я первый!» «Не предпринимайте никаких действий. передать объект следующему посту. Пусть он сопровождает его и ведет наблюдение в пределах видимой части дороги». «Есть передать объект». Бесцветно, но четко. Согласно уставному порядку, ответил человек, готовый беспрекословно исполнить любое последующее задание. Потрескивание, свидетельствующее о наличии помех в эфире, усилилось. Я старательно вслушивалась в эти шумы, рассчитывая на скорое получение новой информации о преследовании, малоуважаемого господина Гамаюнова. И она не заставила себя ждать. «Первый, я шестой. Объект вышел на северо-западную дачную трассу». Послышался другой, но такой же уверенный и спокойный голос с едва заметной хрипотцой. У меня как от сердца отлегло. С трудом, со скрипом, но запущенное мною колесо все-таки завертелось. «Движется в сторону поселка Юрьевка. Идет во втором ряду. Скорость 100-110 км в час. Салон пуст. Водитель один». Молодцы, ребята. Я мысленно подбадривала своих невидимых помощников, отслеживающих движение гамоюнова Неожиданно послышался уже знакомый голос Климова. Первый ответь. Женя, это вы? Привет господину Климову. Бодро и весело, будто он был моим старым добрым приятелем, откликнулась я в микрофон. Прием. С наступающим вас. Да, Климов точно был под шафе. Сомневаться в этом факте уже не приходилось. Оно и понятно. Новый год на носу. Священный праздник для каждого исконно русского человека. не реагировать на данное обстоятельство могла только такая законченная неудачница, как я. Сидела бы сейчас дома, а вместо этого я намеренно отогнала прочь все крамольные мысли. «Спасибо, но не будем занимать эфир!» И тут же переключилась с Климова на виртуальное общение с обладателем хрипловатого баритона. «Пост номер шесть. Не приближайтесь к объекту. Не останавливайте его. Ведите, пока он не остановится сам. Это очень важно». Я тронула водителя за плечо, и он чуть повернул голову ко мне, не сводя при этом с дороги пристального, сосредоточенного взгляда. «Далеко до них?» «Откуда я знаю?» Молоденький оперативник небрежно пожал плечами и зачем-то шмыгнул своим большим, похожим на картофелину носом. Но, судя по разговорам, минут восемь... «Шестой!» обратилась я в рацию. «Передавайте его следующему пасту Мы будем минут через восемь». «Вас понял». Вежливо откликнулся хрипловатый баритон. «Пропускаю». «К-387-ДТ. Прошел патрульно-постовой блок уходит на юго-запад. Прием». «Пусть уходит», — успокоила я его. «До связи». Мы стремительно мчались по прихваченной морозом дороге, бросаясь чуть ли не под колеса попутно идущему транспорту. Автобусов я больше не видела». Возможно, они давно уже сошли со своих маршрутов, но на улицах еще оставались большие неуклюжие троллейбусы и трамваи, даже ночью казавшиеся неестественно яркими и тревожно звенящими. Было совершенно темно, и где нас несло, я не могла себе даже представить. Молоденький водитель, на долю которого выпало сегодня управлять автомобилем, в котором пребывала моя скромная персона, оказался проворным. Мы с ним, казалось, без разговоров понимали друг друга. Где надо, я смотрела по сторонам, где не нужно, плевала на превышение скорости, потом опять смотрела, не выруливает ли кто-нибудь из-за поворота, и постоянно с нетерпением высматривала впереди моего дорогого и любимого всем сердцем Альберта. насидевшего справа от водителя брюнета я демонстративно не обращала внимания, будто его и вовсе не было в салоне. Он же, напротив, весь изъёрзался на сиденье, У меня даже возникло такое ощущение, что у него образовалась огромная мозоль на мягком месте. Или этими действиями он просто компенсировал те грубости, которые вертелись у него на языке и готовы были посыпаться в мой адрес. Но оперативник мужественно крепился, сопел и попыхивал с зажатой в зубах сигаретой. Снова посыпались тревожные сообщения от наблюдателей. Для сокращения разрыва между мной и ускользающим в неизвестном направлении Гомаюновым Нужно было, чтобы последний как минимум стоял на месте, но он не стоял, наоборот, мчался все дальше и дальше. Наш водитель виртуозно управлял автомобилем. Он то выезжал на незнакомые мне широкие проспекты, то нырял в закоулки, где дорогу можно было увидеть разве что при свете фар, но в итоге мы все-таки вырвались за город. Сначала мимо окон полетели недостроенные спящие громады каких-то складов, придорожные мастерские и строительные организации. Потом пошел частный сектор, а через пару минут кончились и эти домишки, последние следы цивилизации. Нас обступила степь, погруженная в непроглядную тьму. По рации нам сообщили, что преследуемый автомобиль свернул налево, в сторону населенного пункта Каменная. Это было приятное и вместе с тем тревожное сообщение. Позитив заключался в том, что, со слов оперативников, из Каменного не было никакого иного пути, кроме как в обратном направлении». «Об этом авторитетно заявил парень за рулем, и не доверять его словам у меня не имелось ни малейшего основания, а вот негатив выражался в другом». Оперативники не могли теперь вести такого бдительного и грамотного наблюдения за Гамаюновым, как на большой дороге. Вероятность быть обнаруженными возрастала на несколько порядков. Кроме того, в Каменном не было дежурного милицейского поста, что тоже в немалой степени осложняло наши совместные действия». Поворот Гамаюнова на каменное оставался для меня загадкой. Я не могла понять его логики. Он все-таки казался мне достаточно опытным преступником. Так куда он направляется? Зачем? Все эти вопросы оставались для меня пока без ответов. Честно говоря, я вообще уже думала, что Вику передадут мне тихо и мирно, а я, в свою очередь, тоже не поднимая лишнего шума, увезу ее из Астрахани, и история эта благополучно закончится. Не станут ведь они со мной в перестрелку ввязываться. В конце концов, заказчик, по моим подозрениям, их просто подставил. А кем бы он ни был, он не так уж и длин рук, чтобы искать беглецов по всей стране. Гамаюнов и Твердовский взяли свои комиссионные. века им ни к чему. Следовательно, можно отдать ее мне и дело с концом. Так нет же, все надо перепутать, с ног на голову поставить. Надо бежать. Надо, чтобы тебя потом ловили как мышь.